Она добралась пешком до своего еще спящего дома, дотерявшегося в одном из старых московских дворов в самом центре Москвы, и, не раздеваясь, упала на кровать, закрыла лицо руками и долго лежала так, не двигаясь, боясь шелыхнуться, так и заснула, свернувшись калачиком поверх одеяла. А Ольга не спала. Она сидела на нижней полке, Подобрав под себя ноги и вжавшись в угол. Попутчика у нее не было. Она ехала одна в купе первого класса. За окном мелькали подмосковные станции, потом леса и леса, и кособойки, и жалкие деревушки. Но Ольга их не видела, не хотела видеть. Слишком тяжким и горьким было бы это последнее прощание с родными и милыми с детства краями, с родиной. Другие края уже подступали к ней, они были совсем близко. Ольга мчалась навстречу своей судьбе и вспоминала. Она вспоминала свои последние дни в Германии перед этой короткой и безнадежной поездкой в Москву. Собственно, даже не дни, один день, когда она поняла, что все кончено, что она из истории этой не выпутается, что с ее не отпустит и что дни ее сочтены. Глава шестая. В тот день Ольга отправилась на вечернюю прогулку. Эти одинокие прогулки по городу, приютившему ее, уже начинали входить в привычку. Ей нравился самый дух прошлого, витавший над узкими брусчатыми мостовыми. Безмолвие... Тишь, рейн в огнях, набережная освещена, и обервинтер тонет во мгле. Редкие фонари, редкие освещенные витрины, магазины затворились от любопытных взоров, спущенными жалюзи. резные металлические створы ворот на одном из домов середины XVI века, сверху прорезь крохотного оконца. Дом нем и глух, оконце затворено. Его хозяева отгородились от внешнего мира, как и весь городок. Туман, забытье, обервинтер дремлет, оберегая свои неведомые сокровища под видимостью кажущейся простоты. Ольга не спеша ступала по кладке каменной мостовой, плыла в туманной измороси, покачивая зонтиком над головой. «Вправо, влево, вправо, влево». Она любила здесь думать, вспоминать. Городок этот с первой же прогулки с новыми немецкими друзьями Бертой и Вальтером приглянулся ей, и она решила здесь поселиться. А друзья в этом ей помогли, сняли для нее сравнительно недорогую квартиру. Вот тут-то душа ее и прикипела к здешним местам, а после нескольких глубоких внутренних погружений в пространство местности Обервинтер и вовсе стал ей родным. Как-то гуляя, Ольга увидела в освещенном окне склоненную голову мальчика, сидящего за столом. Он читал книгу. На темной вечерней улице не было ни души, одна Ольга. Ей стало неловко подглядывать, но и оторваться от этой живой картины она не могла. Так задышало что-то в душе, а забило сердце. Там внутри, в круге света, в этих стенах, обогретых дыханием предков, запечатлелись все их сокровенные помыслы, порывы романтической юности». Каждый предмет хранил их веру, надежду, любовь, и семейные тайны, предания, образы прошлого поселились навеки в этом ясном, манящем круге тепла. Они хранили потомков, давали им силы, незримо оберегали детей, даруя ни в чем не сравнимое ощущение заботливо защищенного детства. Все, что скрыто в древнем понятии рода, семьи, Все это звалось в бесприютном Ольгином сердце. Она всегда мечтала о дружной большой семье, и всю жизнь была этого лишена, выросла в детском доме. Потом чудом попала в Московское хореографическое училище. Ее заметила одна известная балерина, приехавшая выступать.